В программе «Христианские чтения» слушайте книгу дорогой ценой. Автор книги Кристина Рой. Сегодня мы предлагаем вам послушать 21-ю программу. Маргита вспоминать то короткое, проведенное в долине Дубравы время. О, среди людей, знавших Иисуса Христа, было так хорошо. Они с Урзином хотели пробыть там недолго, а вернулись только поздно вечером вместе с бабушкой Степана. Урзин еще проводил собрание на мельнице. Степан опять говорил, и Маргите опять показалось, что все, что он говорил, касалось только ее. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Иисус Христос был Сыном Божиим, говорил Степан. Но Он был так кроток, что Он Иуде, который предал Его, и всем Своим ученикам помыл ноги. Он был так смирен, что не ответил ни единым словом, когда плевали ему в лицо и клеветали на него. Он это мог, потому что сердцем он был кроток. А нам он говорит, учитесь от меня. Он своей любовью победил всех людей. И хотя фарисеи, книжники и священники, Пилат и Ирод, не верили в Него, а не признавали, что Он добр. Дорогие друзья, научимся же от Иисуса Христа. Никто из людей не может нас оскорбить и унизить так, как Его унизили, ибо Он был Сыном Божиим. Поэтому ответим же на всякую несправедливость любовью и прощением, чтобы люди увидели, что мы добры. Эти слова сопровождали Маргиту день и ночь. Ах, она хотела бы быть доброй, и ей это удавалось. Но как ей быть доброй, когда Если ты к нему недобра, тогда ты вообще недобра, говорила ей совесть. Если же ты будешь к Нему доброй даже тогда, когда Он высмеивает тебя, то ты любовью победишь Его, и Он узнает, что ты принадлежишь Иисусу Христу. — О, Иисус Христос! — вздохнула Маргита. — Я хочу быть Твоей! Я хочу быть достойной Твоей смерти! любишь меня ради тебя. Я все прощаю, что бы ни случилось. Помоги мне быть доброй и победить любовью. Она умолкла. Долго стояла молодая женщина, прислонившись к кресту. Но что это? Какой-то чудный свет, какой мир, радость и блаженство наполнили ее сердце. Маргите вдруг показалось, что у нее было любви достаточно для всего человечества. Только теперь она услышала пение соловьев, Сладкий аромат фиалок и душа ее запела вместе с природой. Душа, торжествуй в Иисусе. Грехи твои смылы с тебя, любовью тебя окружает. Добром осыпает, любя. Как счастлива я с Иисусом! Я отдых нашла у Него. Он дал мне спокойствие, радость, Участие в царстве Его. была уже не одна, и что недалеко от неё, прислонившись к дереву, стоял Адам Орловский. И он не знал, куда он забрёл, задумавшись, и что ту, от которой он бежал из парка, чтобы не думать о ней, найдёт именно здесь. Однако он ее встретил. И точно так же, как тогда на балконе в Орлове, он и теперь не мог оторвать от нее взгляд. Маргита была прекрасна, а он от нее отказывался. Она была уверена ему перед алтарем. Имел ли он сейчас право приблизиться к ней? Адам почти желал, чтобы обаятельное лицо его жены приняло прежнее равнодушное, холодное выражение. Против него он был защищен, но не против этого чистого, невинного величия, сквозьшего во всем ее облике. Он, конечно, не знал, что иной он Маргиту больше никогда не увидит. Он поздоровался с ней. Она вздрогнула от неожиданности. Щеки ее побледнели, но тут же лицо ее зарделось, как маков цвет. Затем она сбежала вниз по ступеням и... Протянула ему руку. «Добро пожаловать, Адам!» Сказала она просто и приветливо. Он растерялся, но поцеловал ее руку, как это было принято. «Я не предполагал, что мы здесь встретимся. Я думал, что еще рано идти в горку!» Лгал он вежливо. «Хотя я встаю рано, однако в этот час я тебя не ожидала». Я думала, что вы с дедушкой приедете только после обеда. Дедушка даже не знает, куда я пошел. Он еще спит. И так как мы здесь встретились, то мне, наверное, сейчас не нужно идти в горку, а только попозже с ним вместе. Это по твоему желанию. Однако... Подожди немного, я сейчас приду. Она оставила его одного. Когда Маргита вернулась, Она принесла с собой большую красивую попону и расстелила ее на ступеньках. «Здесь сыра, Садись, пожалуйста!» Ему все это показалось сном. «Пожалуйста, расскажи мне, как госпожа Арана перенесла дорогу. Не повредило ли ей путешествие?» «Я еще не знаю, но думаю, что нет», — ответил он ощущая растерянность от ее по-сестрински участливого вопроса. Я желал бы, чтобы она хотя бы сегодня видела, ведь день выдался такой чудный. А разве бывают дни, когда она вообще ничего не видит? Пан Вилье говорил, что зрение ее только ослаблено. Иногда оно ослаблено, а иногда она совсем не видит. Бедная, я много думаю о ней, но я надеюсь, Господь даст, что она здесь поправится. Все надеются на наш климат. Климат ее не вылечит, — подумала Маргита и спросила. А как твои дела? Далеко ли ты продвинулся в своих исследованиях? Как странно, что ты об этом спрашиваешь. Она немного побледнела. «Почему это странно?» спросила она и посмотрела на него добрым взглядом. «По твоей воле, которую ты выразила при нашем прощании, эта формальность ни к чему». «Одна формальность, конечно, ни к чему, но я действительно хотела бы знать, как тебе жилось на чужбине». «Очень хорошо» ответил он, откинув голову назад. «Хотя исследования наши особенно не продвинулись, но результатов достаточно, чтобы написать труд, когда приедет профессор Герингер». «Разве он с вами не приехал?» «Нет, он задержался в пути и приедет только через два-три дня. А так как маркиз предложил нам свою помощь, труд мы напишем по долине». Мне это будет тем приятнее, что хозяйки Орлова мы будем меньше надоедать. Добавил он, улыбаясь и кланяясь. Она взглянула на него. Адам ожидал увидеть в ее глазах гордое равнодушие, однако он ошибся. Мне бы вы не помешали. Я вам приготовила все, что необходимо, чтобы вы могли спокойно работать. А сама я не намерена... Вернее, не намеревалась жить сейчас в Орлове. Это почему же? Как ты уже, наверное, знаешь, Николай еще болен. Он сюда приедет на поправку. Жить он будет вблизи горки, и я хочу быть около него». Он наморщил лоб, как спокойно она говорила об этом. «А дедушка, согласен жить один в Орлове?» «О, если ты будешь в Подолине, то он приедет ко мне, и мы будем здесь жить вместе. И тебе, когда утомишься от работы и соскучишься по дедушке, недалеко будет прийти сюда». Это так, но ты едва ли будешь желать моих посещений. А я не хотел бы быть навязчивым. Она опустила голову. Силы ее иссякли. Ведь она видела, что он не желал примирения. Нет, он тебя не понимает, говорил ей внутренний голос. Ты должна с ним объяснить. Подняв голову, Маргита посмотрела на Адама. Их глаза встретились. Адам, письмо, которое ты написал мне в институт, меня очень обидело. Я сердилась, и если бы не дедушка, я бы тебе никогда не подала руки. В день свадьбы я вела себя как думала тогда, наилучшим образом. Однако это было недостойно и не по-христиански. Я долго боролась с собой, пока смогла тебя простить. А теперь я тебя прошу простить мне мое недостойное поведение. Если мы друг для друга не можем быть большим, то будем хотя бы друзьями. Ведь мы близкие родственники. Позаботимся же о том, чтобы дедушка не заметил, что мы принесли ему жертву. Она встала. Он вскочил на ноги. Взволнованный, он начал складывать попону. Ее слова были для него так неожиданны, что он не знал, как на них реагировать. «Ты сердишься, Адам?» Услышал он голос рядом с собой, и маленькая рука легла на его плечо. «Да, я сержусь», сказал он, морща лоб, «потому что из-за твоего оскорбляющего поведения, а также из-за того, что ты... что ты не ответила на мой привет, я не смог признаться Арана, что... женат. Хотя и сказал, что у дедушки живет моя кузина. А что я мог сказать? Что жена меня сразу после свадьбы отправила из дому, лишь бы только не видеть меня? На ее глазах появились слезы. Маргита почувствовала, что она... Проиграла. Вышло так, как она и предполагала. Она унизилась, но безрезультатно. Теперь только оставалась молчать и на деле доказать свою доброту. Она не обиделась на него за его ложь. Ее чистая душа даже не поняла, как он этим ее обидел почувствовав себя увереннее, он продолжал. Теперь я не знаю, как поправить дело. Что подумает Арана? Не беспокойся. Когда я встречусь с Тамарой Арана, я объясню ей, как все это получилось. Это для него было слишком. Он вдруг остановился и взял ее руку в свои. Ты мою вину хочешь взять на себя? А почему бы и нет? Господь Иисус Христос умер за мои грехи. Как мне не следовать Его примеру? Предоставь это мне, я все уважу. Тамара мне поверит. Она хотела отнять свою руку, но он не отпустил, а привлек ее к своей груди. Сердце его забилось от незнакомых ему до сих пор чувств. Она вздрогнула, почувствовав напор, словно что-то черное приближалось к ней. Ее потянуло обратно к хресту, там душе ее было гораздо свободнее и блаженнее. Адам, еще так рано. Господа после путешествия долго будут спать. Идем со мной в горке. Ты потом можешь взять повозку или дедушкиного коня. Пойдем. Как мне не пойти, если ты меня зовешь? Но у тебя же лошадь здесь. Ради меня ты хочешь идти пешком? Я с удовольствием пройдусь. Это даже очень полезно. О, да, ведь наш климат самый лучший. Они шли по лесу. Он положил попону на спину лошади, взял поводья и повел ее, рассказывая Маргите, о своем путешествии по Египту. «Подумать только», — сказал он, остановившись недалеко от горки. «Я стоял там у могилы дяди». Фердинанда Орловского. Но ты, наверное, не знаешь, кто это? Знаю. Няня твоего отца рассказывала мне о нем. Разве она еще жива? Да. Она живет в подгороде. Она мне много о нем рассказывала. И о том ужасном вечере, когда он покинул Орлов. И ты видел его могилу? Кто тебе ее показал? Ты точно знаешь, что он там покоится? Конечно, Маркиз послал своего камердинера со мной, и тот показал мне то место. На могиле стоит памятник с его именем. Камердинер рассказывал, что дядя Фердинанд на корабле сильно заболел и только одного желал, чтобы достигнуть берега. Маркиз Арана и дядя Фердинанд очень любили друг друга. Арана и сейчас еще не может говорить спокойно о нашем дяде. Однако.. Вот и горка. Как здесь все изменилось? Тебе не нравится? Очень нравится, верно писал дедушка. Ты сделал такой хороший ремонт, что дом не узнать. Снаружи не так, как изнутри. Посмотрю. Пани Боровская и остальные слуги немало удивились, когда ранним утром увидели приближавшуюся мирно беседовавшую молодую пару. Все подозрения слуг в неудаче этого брака исчезли моментально. Хозяйка показала Адаму весь дом. Затем, вместе позавтракав, в наилучшем настроении, они верхом поехали в Боровце, где и расстались. Адам поскакал в Подолин, а Маргита, такой счастливой, пришла домой, какой ее не видели с того дня, как посетил её пан-аптекарь. И действительно, в чём они могли разниться, ведь они словно были созданы друг для друга. аллее Подолинского парка немного раньше прогуливался пан Николай Орловский, обдумывая вчерашние впечатления. Сегодня он проснулся с этими мыслями, и они склоняли голову старика все ниже и ниже. Вдруг с утопающей в цветах террасы раздался чей-то ликующий возглас. Пан Николай обернулся и, словно зачарованный, застыл на месте. На верхней ступеньке, протянув руки, будто намереваясь объять весь этот чудесный весенний мир, стояла девушка. Нежный ее стан облегала белое шелковое с богатыми кружевами платье, Вокруг шеи Италии украшенное кораллами. Из тени черные волосы обрамляли бледное лицо, слегка оживленное нежным румянцем. На розовых устах играла счастливая улыбка. Удивление и радость были в ее широко раскрытых глазах, в своей темной синевой напоминавшее южное небо. Все в этой девушке дышало молодостью и весенним счастьем, когда она, не боясь замочить в росе свои туфельки, побежала вниз к цветочным клумбам. Она сорвала два белых нарцисса, бледно-розовый гиацинт и полной грудью вдохнула их сладкий аромат. Старый пан не мог оторвать от нее взгляда. Как прекрасна была эта дочь Юга! Неудивительно, что отец так боялся за нее свою единственную. Вчера вечером пан Николай видел ее лишь мимолетно, а она же его, наверное, и вовсе не заметила. «Тамара!» — раздался вдруг голос маркиза. Девушка оглянулась и тут же, как лепесток цветка яблони на ветру, полетела навстречу отцу